Глава 4. Странное чувство. Каждый день я расследовал разные пропажи. Ключей, денег, игрушек, а также убийство шоколадного печенья из упаковки. Многое другое. Как-то раз я даже был под прикрытием. Мясником в лавке по соседству. Каждый мой день был наполнен смыслом. Старика я больше не видел. А собака все время спала в гостиной или там же томно смотрела в окно. Я редко теперь выходила на улицу. Маншер больше училась, чем гуляла. Как она говорит, это ее будущее. Она учится работать с деньгами. Если вкратце, экономика называется. Или как-то так. Она говорит, что хочет стать писателем, но ей придется всю жизнь рано вставать и ненавидеть свою работу. Считать деньги, приходить домой поздно за что снова ненавидит свою работу и вскоре ложится спать. «Я не понимаю, зачем делать то, что тебе совсем не нравится?» Но у Моншер на все есть ответ. «Не всегда возможность сходится с желанием». Я молча кивнул. «Мне повезло. Я могу стать кем захочу». У Курта появилась подружка. «Снежная королева». «Аля так выглядит». Белое-белое лицо, брови, губы еле видны. Мне она не нравится, какая-то уж слишком незрачная. Я люблю разные яркие краски и цвета, как, например, синие волосы Моншер, её зелёные брюки или осеннее оранжевое пальто, но ему я об этом не сказал, но ему я об этом не сказал. Он её любит, она его, но, как иногда случается, Любовь была разбита километрами. Назовем город, в котором она живет условно, дальние дали. Хотя на самом деле от нашего города это в полутора часах езды. Как-то Моншерд сдержался на учебе, и Курт решил ее там встретить. У него была для нее очень важная новость. Заключалась она в том, что он решил уехать жить к своей королеве. Для Моншера это стало ударом. Хотя я ничего плохого в счастье Курта не видел, казалось, что тоска по нему единственному лучшему другу. Отзывалась в ней ужасной болью и одиночеством. И ей вновь казалось, будто все ее предали. Будто весь мир смеется над ее жизнью. Она сидела в своей комнате на диване. После этой встречи и говорила, говорила о том, как после его слов, что он собирается ехать к ней, У нее пропал дар речи, и ту шутку, только что пришедшую на ум, она тут же забыла. Они стояли на остановке, и каждый смотрел куда угодно, лишь бы не в глаза другому. Ей казалось, что она сейчас разрыдается. Ближе него у нее никого никогда не было. Предложение писать друг другу письма было воспринято ей с сарказмом, злым и вычурным. Она тут же солгала ему что нужно поспешить домой, мол, срочно бабушка ждет. Больше она, не сказав ни слова, прыгнула в автобус. Пока автобус стоял на остановке, она упрямо смотрела вперед, нахмурив брови, а он, наконец-то, осмелился посмотреть на нее. Автобус отъехал. Боль Моншер вырвалась наружу солеными слезами. Слезы до такой степени были солеными, что щипало щеки, по которым они бежали. Она села на самое дальнее одиночное сидение и, уткнувшись в свои колени, тихо-тихо плакала. От Курта пришла смс о том, что он стоит и плачет на остановке. Ее молчание убило его. Я слушал все это и думал, как друзья могут быть лучшими или худшими. Друзья есть друзья. И еще. Я откровенно никак не мог понять боль Моншерр. Курт строит свое будущее и хочет быть рядом с любимой. Разве залогом дружбы не является поддержкой в горе и в радости? Не понимал. Все равно. Дальше происходило что-то совсем странное. Звонок Курта. Его крики и слезы в трубку Моншер. Она плакала вместе с ним. А потом предложила приехать и остаться тут на ночь. Так и вышло. Меня не пустили к ним в комнату. Мол, маленьким нельзя подслушивать взрослые разговоры. Но ведь я и не маленький вовсе. Из обрывков разговора я понял, что поездка курта отменяется потому, что у кого-то рак мозга, его срочно госпитализировали в больницу. Кто-то, кто был дорог ему так сильно, что он напился и привез с собой немного дешевого пойла. Кто-то, кто еле слышно признавался ему в любви на последнем и собственной болезни неизлечимой болезни. Моншер кричала ему, что все это выдумка, что он дурак, если поверит. Чем все закончился, я так и не узнал. Когда в комнату зашла явно вымотанная слезами и долгим разговором Моншер, я притворился спящим. Не спали ни я, ни она, я уверен, что не спал и Курт. Ночь казалась очень длинной. Наутро Моншер отвезли в колледж. Аккорд отправился домой. Это все, что я знаю. Я весь день не знал, чем себя занять. Впервые за долгое время ничего не хотела сделать. Я все время думал о том, что услышал. Вот бы найти старика. Старики всегда все знают. Возможно, он объяснил бы мне, что к чему. Я задремал. А вечером разъяренная Моншер, бросив вещи в углу комнаты, легла в кровать и до утра не проронило ни слова. Я сидел на краю кровати и смотрел, как меняется моя до недавнего времени счастливая жизнь. Я чувствовал перемены, и мне они совсем не нравились. За последние дни я ни разу не видел улыбку моей маншер, лишь слезы. Внутри становилось ужасно пусто. Я жил среди людей, но все равно был один. Странное чувство.